Глава четырнадцатая. Толстяк был одет в коричневое льняное платье, скрепленное на левом плече ржавой железной пряжкой. В ответ на приветствие двух судей он только мрачно кивнул и молча слушал, как Ло рассыпался в благодарностях за стихотворение, которое псаломщик написал для него вчера. После этого... Он постучал жирным пальцем по папке и проскрежетал. А я вот читаю о крестьянском мятеже. Много лет тому назад у южных ворот вспыхнула резня. Если бы все люди, которым тогда отрубили головы, оказались сейчас здесь, то к воротам было бы не протолкнуться. Вам нужна эта папка, Ло? — Нет, сударь, я пришел, чтобы отыскать один документ. Псаломщик выпучил на него глаза. — Да? Что ж, если вам не удастся найти то, что ищете, то опечатайте помещение и зажгите палочку с благовониями в лисем алтаре. Когда вернетесь сюда, то сразу же увидите нужную папку. Она просто выдвинется из ряда прочих. Лисий дух помогает в служебных делах иногда. С этими словами монах захлопнул папку и встал. «Не пора ли нам пойти и полюбоваться на лунный алтарь?» — спросил он. «Сейчас я провожу вас туда, сударь. Надеюсь, что ты присоединишься к нам попозже. А вот и мой советник». — Помогите судье разобраться в делах, Као. Ло почтительно отворил дверь перед псаломщиком, пропустил его вперед и вышел. — Чем могу быть полезен, господин? — спросил советник Као своим обычным учтивым тоном. — В год собаки в Дзиньхуа случилось убийство, которое так и не раскрыли. Я бы хотел посмотреть документы по этому делу, господин Као. Известно, что в год собаки, господин, произошел заговор девятого принца. А насчет нераскрытого убийства я что-то не припомню. Впрочем, может быть, хранитель архива знает. Он здесь родился и вырос, господин. Послушайте-ка, Лю, вы помните нераскрытое убийство в год собаки? Старый чиновник призадумался, теребя растрепанную козлиную бородку нет господин это был плохой год для местных жителей тогда был казнен государственный изменник генерал моделн но нераскрытого убийства не было ручаюсь господин я наслышан о деле генерала мо сказал судья он был сообщником девятого принца верно о да господин все документы по этому делу Вон в той большой красной коробке на пятой полке справа. В этой же коробке находятся и другие дела, относящиеся к году собаки. Давайте выложим все на стол, господин Кау. Старик-хранитель приставил к полкам лесенку и стал по одной извлекать папки, а советник раскладывал их на столе. По мере того, как папки все больше и больше покрывали поверхность огромного стола, судья Ди начал понимать, что его работе не видно конца. Совсем не обязательно, что это было нераскрытое убийство. С точно таким же успехом это могло быть и дело, сочтенное раскрытым, но по которому осудили невинного человека. «Вы поддерживаете в архиве безупречный порядок, господин Као», — заметил судья. «На папках нет и пылинки». Као польщенно улыбнулся. «Я приказываю чиновникам раз в месяц перебирать все папки и проветривать, а коробки мы покрываем воском, чтобы их не съели насекомые». Похвалив советников слух, Дипра себя подосадовал на то, что с полок сдувает каждую пылинку. Будь папки в пыли, то по следам от пальцев было бы легко определить, какими из них интересовался студент. Господин Сун обычно работал за этим столом, насколько я понимаю. Да, господин, вот видите папки на нижней полке. Это то, что касается крестьянского бунта, которым занимался Сун. Он был весьма толковый юноша. Я часто заставал его за чтением документов, относящихся к еще более давним временам. Он работал, не покладая рук. Никогда не отнимал у меня времени на пустые разговоры. Такое уж ему выпал жребий. Спасибо. Я тоже не буду отвлекать вас от работы, господин Као. Если мне понадобится еще что-нибудь, я спрошу старика. После того, как советник удалился, судья Ди уселся за стол и приступил к делу. Старец уселся на другом конце стола и вернулся к прерванной работе. Вскоре Ди утонул в море судебных тяжб, среди которых встретилось несколько весьма запутанных дел. Но о том, что там судебная ошибка, не могло быть и речи. Имя Суна мелькнуло лишь однажды. Так звали подсудимого в рядовом деле о мошенничестве. Когда молодой чиновник принес дымящийся чай, Ги с удивлением обнаружил, что до полудня остался всего час. Чиновник также сообщил о том, что губернатор вместе с гостями все еще находится на четвертом дворе около лунного алтаря. Полуденную трапезу, похоже, подадут там же. Тяжело вздохнув, судья решил заглянуть в коробку с документами по делу о государственной измене генерала мо Генерал был казнен, вместе со всеми своими сообщниками, и не исключено, что один из них был осужден несправедливо. Когда Ди открыл ящик, на губах у него появилась довольная улыбка. Документы там были навалены как попало. Судья понял, что в этой-то коробке и рылся студент, в торопях запихивая материалы обратно. когда кто-то входил. Ди разложил документы на столе по порядку. В первом из них излагалось дело девятого принца. В нем намекалось, что у принца было не все в порядке с головой. Он был завистлив, вздорен, болезненно подозрителен и в то же время подвержен приступам глубокого уныния. После того, как принц в припадке бешенства едва не убил одного из придворных, император отослал его во дворец в диньхуа надеясь, что спокойная жизнь вдали от столицы благотворно на него повлияет. Но все вышло как раз наоборот. Принц затаил обиду. Придворные подхалимы... Без устали уверяли его в том, что он любимец народа. Честолюбивая и властная супруга тоже подливала масло в огонь. И все кончилось с тем, что принц замыслил безумный план — поднять восстание и захватить драконовый трон. Когда он попытался переманить на свою сторону Несколько военных и гражданских чиновников Заговор выплыл наружу Император отправил Дзиньхуа Наделенного всеми исполнительными полномочиями наместника И снарядил туда полк императорской стражи Воины окружили дворец И наместник вызвал принца и его супругу Он сообщил принцу, что императору все известно Но он готов простить его, при условии, что его окружение сдастся, а он с супругой немедленно вернется в столицу. Принц обнажил меч, убил на месте супругу и тут же перерезал себе горло. Воины вошли во дворец, взяли домочадцев под стражу, а наместник изъял все документы. это произошло В четвертый день второго месяца, 18 лет тому назад. В тот же день наместник начал расследование. Придворные, которые знали о готовящемся заговоре, и все прочие сообщники, были в скорости казнены. Ибо, несмотря на то, что император был готов простить тронувшегося рассудком принца, тем, кто действовал в ясном уме, оправдания не было. В последовавшие бурные дни было получено много облыжных доносов. Дурные люди хотели разделаться с врагами, воспользовавшись государственной неразберихой. Наместник рассматривал эти наветы, в большинстве своем анонимные, самым тщательным образом. В груди бумаг попалось длинное анонимное письмо, в котором заявлялось, что в заговоре участвовал отставной генерал мо де Лин, и что обличающие его переписку с девятым принцем можно найти на женской половине его дома, там-то и там-то. Наместник обыскал генеральские покои, письма нашли в указанном месте, и генерала арестовали по обвинению в государственной измене. Генерал отрицал все. Твердил, что письма подделаны и подброшены в его дом каким-нибудь давним недругом. Наместнику было известно, что генерал Мо, сочтя себя несправедливо обойденным по службе, раньше срока подал в отставку и поселился в родном округе Дзиньхуа, вынашивая свою обиду. По свидетельству бывших соратников генерала он часто намекал им на близящиеся перемены, когда всем настоящим мужчинам воздастся по заслугам. Наместник изучил письма и счел их подлинными. Генерала приговорили к смерти. В соответствии с суровым законом о государственной измене, вместе с ним было казнено двое взрослых сыновей. Все генеральское имущество отошло в казну. Ди откинулся на спинку кресла. Перипетии дело так захватили его, что ему казалось, он слышит голоса и как наяву видит лица людей, и это чувство усиливалось от того, что он изучал документы в помещении той самой управы, где состоялся суд. Такое ощущение сопричастности очень редко возникало у него при чтении старых судебных документов где взял в руки дело со списком членов генеральской семьи и описью изъятого имущества. И тут у него перехватило дыхание. У генерала было три жены и две наложницы. Фамилия второй наложницы была Сун. Никаких подробностей о ней не сообщалось, поскольку ее не допрашивали. Она покончила жизнь самоубийством. Повесилась вечером третьего дня, второго месяца, за день до появления наместника Бзиньхуа. Она родила генералу сына, нареченного и Вэнь, которому исполнилось пять лет к тому моменту, когда на дом Мо обрушилось несчастье. Все сходилось. Наконец-то он отыскал ключ» судья довольно улыбнулся но тут же улыбка застыла на его лице если студент вернулся чтобы отомстить за отца значит у него на руках были доказательства его невиновности и он справедливо считал человека пославшего навет его убийцей а то что неизвестный расправился со студентом лишь доказывает его правоту О небеса! Восемнадцать лет назад правосудие допустило ужасную ошибку. Судья схватился за папку с показаниями по этому делу. Теребя бакенбарды, он прочел их от корки до корки. В пользу генерала Мо говорил лишь один факт. Никому из заговорщиков не было известно о том, что девятый принц Переманил генерала на свою сторону. Наместник, однако, проигнорировал это обстоятельство на том основании, что девятый принц страдал манией преследования и не доверял собственным сообщникам. Наместник выстроил обвинительное заключение на письмах, найденных в генеральском доме, а они были написаны почерком принца на именной гербовой бумаге, и скреплены его личной печатью. Теперь надо было изучить анонимное письмо. К досаде Дима в деле хранилось только архивные копии, переписанные безликим чиновничьим почерком, ибо все подлинники были отправлены в столицу. Однако кое-что можно было определить и по слогу. и отточенный Он указывал на то, что письмо составил достаточно образованный человек. На полях сохранились пометки самого наместника. Донос, вероятно, исходит от недовольного придворного. Нужно проверить и содержание, и почерк. Из следующего документа судья Ди узнал, что, несмотря на все усилия, приложенные подручными, Наместнику не удалось определить, кто автор этого письма. Правительство во всеуслышание объявило, что обещает неизвестному щедрое вознаграждение, но никто так и не откликнулся. Медленно поглаживая длинную бороду, судья размышлял. Вряд ли можно было подделать письма от девятого принца, скрепленные его личной печатью который он всегда носил при себе. Что касается наместника, он был известен как человек честный и порядочный, и кроме того славился выдающимися способностями сыщика, причем особую известность он снискал после раскрытия ряда сложных дел, в которых были замешаны высокопоставленные особы. Судья Ди помнил, как его покойный отец, государственный советник, рассказывая об этих делах, на все лады расхваливал проницательность наместника. В общем, если он признал генерала виновным, значит, был совершенно уверен в своей правоте. Судья поднялся и зашагал по комнате. Какие же улики мог раздобыть студент? Ему было всего пять лет, когда все это случилось. Значит, он мог, либо что-нибудь прослышать, либо найти какие-то документы. Как же выяснить, что нашел Сун? Студента убили, а документы, которые он прятал у себя, похитили. Пожалуй, прежде всего надо найти какие-нибудь сведения о семействе матери Суна. Ди подозвал старого чиновника и спросил. «Скажите...» Здесь много семей по фамилии Сун. Старец степенно кивнул. Огромное множество, господин. Богатые и бедные, родственники и однофамильцы. В давние времена вся эта область называлась Сун, сударь. Тогда достаньте мне, пожалуйста, налоговый регистр за год собаки, раздел поступления но только ту часть, где упоминается семьи по фамилии Сун. Старик-хранитель положил перед судьей раскрытую книгу, и Ди стал изучать раздел самых малоимущих Сунов. Поскольку мать Суна была второй наложницей, то она происходила, вероятно, из семьи какого-нибудь откупщика, мелкого лавочника или ремесленника. Таких Сунов насчитывалось всего полдюжины. Под номером три шел Сун Вэньда, зеленщик, у которого была одна жена и две дочери. Старшая вышла замуж за скобаря по имени Хуан. Младшую продали генералу Мо во вторые наложницы. Судья Ди ткнул пальцем строчку и сказал, Пожалуйста, посмотрите в переписи населения за этот год, жив ли еще этот господин Сун. Старик-хранитель направился к боковым полкам и вернулся оттуда с охапкой свитков. Он развернул несколько из них и уткнулся в плотно исписанные листы, бубня себе под нос. «Сунь-вэнь-даа! сунь вэнь, да, сунь вэнь да, Наконец он поднял голову и сказал, «К сожалению, ни один из этих сунов здесь не значится. Вероятно, он и его жена умерли, не оставив мужского потомства. Желаете узнать, в каком именно году они скончались, господин? Нет, это лишнее. Дайте мне список цеха скобарей», — сказал судья и поднялся. Это была последняя попытка. Старец открыл большой ящик с надписью «Низшие сословия». Достал оттуда тоненькую тетрадку и протянул ее судья. Пока старик сворачивал свитки переписи, судья Ди пролистал тетрадку. Вот оно. Скабарь по имени Хуан, женатый на женщине по фамилии Сун. Напротив этой записи на полях стоял кружок. Пометка о том, что Хуан запаздывает с уплатой налогов за членство в гильдии. Скабарь жил в переулке у восточных ворот. Судья Ди запомнил адрес, закрыл тетрадку и удовлетворенно вздохнул. Из справок о домочадцах генерала он выяснил, что после его казни они разбрелись кто куда. Сына покойной наложницы Сун и Веня взял под опеку и увез к себе в столицу один дальний родственник. Ди открепил от подшивки копию анонимного доноса и спрятал ее в рукав После этого он поблагодарил старика-хранителя, сказал, что все папки можно вернуть на место, и отправился в управу. Приближаясь к четвертому двору, Судья услышал детский смех и гомон. Когда он вошел внутрь, его глазам предстало пленительное зрелище. Две дюжины разодетых ребятишек возились около лунного алтаря в человеческий рост величиною, возведенного в центре мощенного дворя. На горке, сооруженной из круглых лунных лепешек, Начиненных сладкими бобами, красовался длинноухий лунный кролик, вылепленный из теста. Вокруг основания были расставлены деревянные тарелки и вазы со свежими плодами и сладостями, а по углам стояли длинные красные свечи и курительницы с благовониями. Их предстояло зажечь после заката. Судья пересек двор и подошел к широкой мраморной террасе, на которой расположились хозяин с гостями. В огромном кресле из резной слоновой кости восседала хрупкого вида пожилая дама. Белоснежные волосы старой госпожи были гладко зачесаны назад, морщинистые руки сжимали зеленый нефритовый набалдашник эбеновой трости За спиною дамы стояла высокая красивая женщина средних лет, облаченная в прямой зеленый шелковый халат, подчеркивавший стройную горделивую осанку. Судя по всему, это была первая супруга судьи Ло. Сзади в полумраке гостиной маячила дюжина две женщин, остальные жены и служанки. Зайдя на террасу, Ди первым делом приблизился к креслу и отвесил низкий поклон пожилой госпоже. Пока она разглядывала судью своими проницательными старческими глазами, Ло почтительно склонился к ней и прошептал. — Это мой коллега, Ди, из испуяна мама. Пожилая госпожа кимнула головкой и поприветствовала судью тихим, но удивительно звучным голосом. Дисправился о ее возрасте и узнал, что госпоже исполнилось 72 года. — У меня 17 внуков, ваша светлость! — гордо заявила она. — Добродетельное семейство удостаивается многочисленного потомства госпожа, — изрек академик. Пожилая дама с довольной улыбкой склонила голову. Ди поздоровался с Шао, затем обменялся любезностями с придворным поэтом и псаломщиком Лу, а под конец справился у поэтесы о ее самочувствии. Юй Лань ответила, что благодаря заботе первой супруги судьи Ло ей значительно лучше. Но судья Ди отметил про себя, что вид у нее усталый. Он отвел приятеля в сторону и тихо сказал. Студент был сыном генерала Мо от неофициальной наложницы по имени Сун. Он жил здесь под своим именем, потому что уехал отсюда пяти лет от роду, и из всей родни в живых сейчас осталась только тетка. Сун вернулся в Дзиньхуа, чтобы доказать, что его отец был непричастен к заговору. Не унывайло, даже если выяснится, что маленького Феникса убила поэтесса, то все равно ты докажешь невиновность казненного генерала, и этим сможешь поправить свои дела. Милостивые небеса, Ди, вот это новость. Когда сядем за стол, расскажешь подробнее. Мы расположимся на открытом воздухе, вон там. Ло указал на открытую галерею, тянувшуюся позади террасы. Между колоннами были расставлены столы, уже накрытые, украшенные, искусно сложными пирамидками из лунных лепешек. К сожалению, Ло, вам придется начать без меня. Мне надо наведаться в торговую часть города, а затем побывать на пустыре. Но не огорчайся, я постараюсь вернуться к четырем часам, чтобы успеть к поэтическому состязанию». Нескорослый судья и Ди вернулись гостям. Пожилая госпожа дала знать, что ей пора отдохнуть. Академик и все прочие отвесили ей поклоны, и Ло с первой супругой ввели ее в дом. Судья Ди объяснил академику, что получил Срочной бумаги из Пуяна и попросил извинений за то, что его не будет на полуденной трапезе. Долг превыше удовольствий. Ступайте, ди